Если смотреть с Красного моря, то кажется, будто массава поднимается над изнывающим от жары горизонтом, подрагивающим лоскутом белых арок и пыли, пробивающихся через дымы и соль. Эттера Навара с Клеопатрой видит, как Лигурия пришвартована кормой вперёд рядом с Ганги. Он морщится, когда другой корабль на ходу издаёт протестующие гудки. Столько дней в спокойных водах, а потом это. Шумные пароходы борются за место, рёв слов висящих над переполненной пристанью, контейнеры с пушками, громко скребущие доски. Множество судов рассеяно по морю, которое ширится и кипит у него за спиной, словно массава стала местом великого и древнего спартанского сражения. Пока корабль становится на якорь, Эттера достает фотоаппарат и начинает наводить его на пристань. За его спиной люди сражаются за место у перил. Он слышит голоса Фофи и Марио, они выкрикивают его имя, пытаются привлечь его внимание. Но его взгляд прикован к тому, что он видит и слышит перед собой, ко всей белизне зданий этого портового города, высоким и стройным пальмам, горам ящиков и бочек, чернокожим мужчинам в тюрбанах и коротких штанах, выгружающим провизию с кораблей, криком «Чаек», летящих навстречу морскому ветру. Эттере закрывает глаза и думает об их семейном очаге, о сидеющих волосах отца, его голове, склоненной над книгой на столе, когда он сидит спиной к окну, выходящему на Венецианскую лагуну, об их доме, окруженном каналами. Надвигающаяся война принесла с собой один из редких моментов в жизни Эттере, когда отец говорил с ним, не скрывая волнения и беспокойства. В полумраке кабинета Лео Наварре Эттера видел на лице отца и остережение, и неодобрение. Лео сказал, «Немногие рождаются, когда им следует родиться. Я очень надеюсь, что это время уготовано для тебя». Эттера тогда же понял, что это не столько благословение, сколько умолчание, способ отца сообщить о том, чего он не мог сказать, о тех, кому не повезло, о тех, кто родился не тогда, когда им следовало бы. Это самая выразительная черта Лео. Его способ наращивать умолчание, при этом внешне будто бы отталкивая, обнажая его. У его отца была манера говорить таким образом, что смыслы пульсировали на другой, почти неслышимой частоте. Стоя на палубе и чувствуя вес фотоаппарата в руке, Эттера в очередной раз осознает, что он провел все свои годы с самого детства, пытаясь понять то, что нельзя произнести – Вызвать зрительный образ мира, который не только погружен в темноту, но и не может существовать без нее. Он, конечно, никогда не скажет этого Херут, не скажет даже в те дни, когда судьба забросит их обоих в горы Сыменской долины, и один из них будет пленником другого. Вместо этого он показывает ей фотографию, его родители в день свадьбы, его отец – мужественный и неловкий, его мать – робкая и счастливая. Когда она пробует новое слово, которому он обучает ее, «марире», он просто кивает и повторяет слово. «Умереть». «Марире». «Я умираю», «Ты умираешь», «Мы умираем», «Они умирают». «Умирать». Она говорит ему на амхарском. «Инатеина аббатэматэвал». «Мои мама и папа умерли». «Мематех». «Умереть». Она повторяет это слово и показывает на фотографию, и показывает на своё сердце. На этой горе, глядя на Херут через ограду из колючей проволоки, он, едва освоивший несколько слов амхарского языка, полковник Фучелли лично настоял на том, чтобы он начал изучать этот язык, не понимает, что она говорит. Он думает, что без соответствующих грубых жестов ей никогда толком не понять значение глагола «марира». Он показывает на небо, А когда она поднимает взгляд, они видят черную птицу, исчезающую в крупных облаках.